Глава девятая Кузница, которую мне нашёл Дэрон, находилась в километрах двадцати от города, куда он нас привёз, в небольшой деревеньке под названием Косой Россой. — От тебя, что ли, кузню? Возле забора меня встретил мужчина в годах, на вид которому было под шесть десятков лет. Его седые волосы были убраны в тугой пучок на затылке. Но несмотря на возраст, в нём чувствовалась сила, а широкой плеч он до сих пор мог потягиваться с молодыми кузнецами, коеих мне много удалось повидать за свою скромную жизнь в этом мире. "Мне", ответил я, переводя взгляд со старика на кузницу, которая выглядела добротно и ухоженной. Мужчина смирил меня оценивающим взглядом. Судя по рукам и плечам, Молот в руках держать умеешь. Резюмировал он и крякнул. "Сат что за похвелу?" спокойно ответил я. "А за что же ты ещё можно исчесть?" усмехнулся старый кузнец. "Ладно, на время она твоя". Он кивнул на кузницу у себя за спиной. "Если испортишь". "Не испорчу", перебил я старика. "Дальше я сам". произнёс уверенно и открыл калитку. Постой, остановил меня мужчина, и я обернулся. Могу я посмотреть на то, что ковал ты? Зачем? Не хочу, чтобы в моей кузне занимались чем-то непотребным. Это место, он обвёл рукой свою землю. Было лично освящено одним из архижрецов города. Надеюсь, ты хоть знаешь, кто это такой? Спросил он, с интересом наблюдая за моей реакцией. Разумеется, я знал. Попав в этот мир, я посчитал нужным прочитать про всех богов, существующих в этом мире. И Город был богом огня, которому нередко поклонялись кузнецы, ибо считалось, что в жаре мехов есть частичка его дыхания. «Я просто буду ковать», — честно ответил я. «Ха!», -ха — усмехнулся мой собеседник. Могу я немного понаблюдать за твоей работой? спросил он, прищурив один глаз. Да, почему нет? спокойно ответил я. Благо был у меня один проект, над которым собирался поработать и который не имел никакого отношения к духовной руде. Я могу начать. Можешь, ответил старый кузнец, и я наконец-то вошёл в кузницу. Перед одевшись в рабочую одежду, я занялся подготовительными работами, попутно убирая часть ненужных мне инструментов обратно в ящики и заменяя их своими, которые были мне более привычны. Ну а затем начал ковать. Первое, что я решил сделать, расплавить остатки крысиной брони, дабы получить готовый металл, из которого собирался сковать себе какое-нибудь тяжёлое оружие. Все это время старый кузнец, даже не посчитавший нужным мне представиться, пристально наблюдал за мной и постоянно что-то бурчал себе под нос. Благо, меня это не отвлекало, и я спокойно занимался своим делом. Через какое-то время старый кузнец довольно хмыкнул и скрестил руки на груди. «Пацан — Пацан! — громко произнес он, чтобы его голос пробился сквозь удары моего кузнечного молота. Я отвлекся от работы и посмотрел на него. «Ты молодец!» Кузнец улыбнулся доброй улыбкой. «Я доверяю свою кузню тебе!» Добавил он и, махнув на прощание рукой, покинул кузню, оставляя меня одного. «Отлично! Когда делаю клинок, можно приступить и к основной работе». Решил я и, снова взявшись за молот, продолжил работу над новым оружием. Интересно, какими всё же свойствам обладает этот металл? Звёздочки, звёздочки, звёздочки, дочки. Фу. Устало вздохнул я, когда двуручный широкий клинок из металла, который я получил от переплавки доспехов фретлингов, наконец был готов. Я взял клинок одной рукой, несколько раз взмахнул им и резюмировал. Хмм, тяжёлый. даже сказал бы слишком добавил я и взял его обеими руками надо было делать уже подумал я глядя на лезвие которое было шириной около 40 сантиметров хотя его можно облегчить по-другому вдруг пришла мне в голову идея когда я вспомнил про один из своих демонических артефактов который искавал будучи великим демоническим мартифакториархом Я просто сделал в середине лезвия несколько небольших круглых отверстий, и подобное сейчас смог проделать и с этим клинком. Но прежде чем заняться этим, я всё же хотел сделать кое-что другое. Я призвал Сульфаруса, и как только горен появился, сразу же закинул в него руду, полученную в результате убийства шамана. Кстати, мне ведь его посох достался. Вспомнил я и тоже достал его из магического хранилища. Как я и предполагал, он сильно фанил магией, и мне оставалось лишь найти её источник в нём. Хм, интересно, произнёс я, глядя на небольшой зелёный камушек, который был спрятан под черепом посоха в навершии. Несмотря на свои размеры, он обладал невероятным магическим фоном. И теперь нужно понять, как я смогу воспользоваться его силой. Дауш, хорошо, что крыси шаман, но этого не удалось. Даже страшно представить, на что был способен этот посох, если бы Рэтленку успел им воспользоваться. Кстати, о нём. Я подошёл к демоническому горну, духовная руда в котором уже расплавилась и приобрела форму небольшого слитка. И недовольно цокнул языком, понимая, что на целиковую броню из ретлинга в чемпионов и шаманов мне точно не хватит. Ладно, не первый и не последний раз встречаюсь с этими тварями. Заверил самого себя и остудив слиток водой, коснулся его рукой, предварительно вызвав из демонического арсенала латную рукавицу с первичным анализом. Стоило мне это сделать, как в моём демоническом разуме сразу появилась информация о новом слитке. Духовная руда из пожирателя сердец. Ранг уникальный. Положительные качества: отличная прочность, отличная защита от магии тьмы, отличная сопротивляемость ментальным воздействиям, сильно увеличивает эффективность элементального воздействия. Неизвестно, неизвестно. отрицательные качества. Уязвимость к магии. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Кровавая хватка. Активное свойство. Неизвестно, неизвестно. Когда я увидел активируемое свойство, невольно заулыбался. Я знал, что позволяет оно делать, и не мог не радоваться этому. Обрав слиток в магическое хранилище, взялся Сталак уфшин с холодной водой. Настроение сильно улучшилось, а руки уже чесались поскорее приступить к работе над новым проектом. Но прежде. Вдали в жажду я подошёл к столу и взял с него меч. Интересно, а если я вставлю в его рукоять тот магический камешек из посоха шамана, придест он мечу какие-нибудь интересные свойства? или будет простым украшением. Подумал я, доставая из магического хранилища магический зелёный камень. А почему бы и не попробовать? Решил я, ибо моя любознательная натура демонического артефакториарха была слишком уж сильной, и я просто не мог и не хотел ей не потакать. Вернувшись к наковальне, ещё раз внимательно рассмотрел клинок, дабы точнее понять фронт предстоящей работы. И сделав глубокий вдох, приступил к своему любимому занятию ковке. Когда меч с шестью круглыми отверстиями в середине широкого лезвия снова лёг в мою руку, я ощутил странное чувство, которое точно было вызвано тем, что я инкрустировал рукоять своего нового творения тем магическим зелёным камешком, излучающим сильный магический фон. Так гораздо лучше. Резюмировал я, взмахнув клинком, который теперь вполне мог держать одной рукой. "Безна", выругался я, когда увидел светло-зелёный шлейф, оставленный мечом после того, как взмахнул им. Я повторил движение и убедился в увиденном. Мой новый двуручный меч действительно оставлял в воздухе зеленоватый шлейф. Интересно. Задумчиво произнёс я, понимая, что клинок у меня в руках теперь явно обладал какими-то магическими свойствами. Оставалось только понять, какими. Ну и первое, на чём я попробовал клинок, было дерево. Никакого эффекта. С металлом клинок тоже никак не взаимодействовал. А значит, оставалось попробовать его свойства на живой плоти. Вот только где её взять? Жаль, тут нет чего-нибудь из кровавых серпов. Несколько дней спустя я устало вздохнул и посмотрел на предмет, лежащий на столе перед моими глазами. Духовного металла, что я добыл с шамана, хватило в аккурат на один наруч, который с большой натяжкой можно отнести к классу тяжёлых доспехов. Он больше напоминал лёгкие доспехи, ну или максимум средние. что немного не вязалось с латным крысиным шлемом. Ладно, потом займусь приведением всего к одному виду. Главное, новый предмет крысиных доспехов был сделан, и при этом наруч обладал очень сильным активируемым свойством. Жаль, что проверить не на ком. А теперь поступим с новым артефактом так. Я призвал демонический арсенал и нацепил предмет на одного из манекенов. Пробуем. Произнёс про себя и призвал новый наруч, который сразу же появился у меня на руке. Невероятно удобная техника. Я отряхнул рукой, и наручи исчез. Так, что будет следующим? Спросил самого себя, ибо в моём магическом хранилище лежали ещё как минимум два слитка духовного металла из Ретлинга чемпионов, которые и так и же ждали стать моими новыми артефактами. Да и свойства у них были очень даже неплохими. Плюс ко всему, данные металлы не только должны повысить мою защиту ментальному воздействию, но также увеличить силу таких свойств, как подавление воли и оглушающий рёв. Второй на руч что ли сделать? буркнул себе под нос, глядя на металл, добытый из ретлинга лучника, который был очень похож на тот, что я получил после убийства шамана. причём как цветом, так и узором. Эммет, ты тут? Послышался знакомый голос неподалёку, и я вздрогнул. Был так увлечён своими думами, что даже не услышал, как кто-то приблизился к кузне. Да, опоздало ответил я и вышел наружу. Это была Ирен. Привет, произнесла она. На её лице не осталось и следа от ожогов. Единственное, что изменилось в образе причёска, которая стала гораздо короче. Тебе идёт, сказал я, глядя на Ирен. Уже цис тебя плохой, усмехнулась она. А вот тут ты не права, подумал я, но озвучивать свои мысли не стал, лишь ответив, глядя на её рыжий ёжик. Я не вру. Ирен покраснела и опустила глаза. Воцарилась гробовая тишина. «Голодная?» — решил я первым нарушить неуютное молчание. «Перекусила бы», — скромно ответила она. «Странно, что с ней такое?» «Так ты чего тут? Скромничать решила? Вроде между нами ничего не изменилось. Или я не прав?» — прямо спросил ее. «Я решил оборвать связи не из-за тебя, Лии, нанимателей или кого-либо еще». Я просто не хотел подвергать вас ещё большей опасности, произнёс я, глядя на Ирен. Это понятно? Ага, ответила она, так и не поднимая глаз. Ну так и? спросил я. Чего тогда ты ведёшь себя как лис в нашу первую встречу? Усмехнулся я и подошёл к ней. Может, это поможет. В моей руке появилась бутылка хорошего вина, которую я протянул ей. Ирен подняла глаза и улыбнулась. Конечно, радостно ответила Анна, приняла бутылку, откупорила пробку зубами и приложила губами к горлышку. Ах, хорошо, воскликнула Ирен и снова сделала несколько глотков, после чего посмотрела мне в глаза. Я думала, что тебя больше не увижу, произнесла Анна, и по её щекам потекли слёзы. Я взял её за руку бутылку и отбросив в сторону, обнял Ирен. Не знаю, сколько времени мы так простояли, но в итоге романтический момент был нарушен. Ой, Ирен залилась краской, когда её живот вдруг заурчал. Пойдём поужинаем. Я тоже проголодался. Усмехнулся я и хотел было отправиться в дом кузнеца, который прилагался вместе с кузней, но Ирен меня остановила, схватив за руку. «Ты чего?» — удивился я. «Ничего», — снова опустив глаза, ответила она. «Просто захотелось». Я тяжело вздохнул и пошел вперед, держа ее за руку. «Ох уж эти люди!» — подумал я, с прискорбием для себя отмечая, что и сам потихоньку начал очеловечиваться.